Жан II Гримальди. История процветания с печальным концом. После смерти отца престол занял старший из сыновей Ламбера Жан Гримальди, родившийся в 1468 году. Он стал именоваться Жаном II. Произошло это как раз в то время, когда король Карл VIII завершил подготовку к экспедиции, организованной с целью заявить о своих правах на наследство Анжуйского дома в Неаполитанском королевстве. Жан Гримальди со своими галерами участвовал в этой кампании. А когда французам пришлось отступить перед Итальянской Лигой, он остался верен делу Франции. Затем он получил от Карла VIII титул генерал-капитана Ривьеры де Паненте и фигурировал в Версейском договоре как союзник короля Франции. А 17 октября 1495 года он получил королевское подтверждение своего права на Монако. Эта верность вызвала к нему вражду со стороны герцога Людовика Сфорца. И в течение следующих нескольких лет Жан II подвергался нападкам со стороны соседей, так что ему пришлось несколько раз прибегать к защите герцога Савойского. А 7 апреля 1498 года король Карл VIII умер, и на французский престол вступил герцог Орлеанский который, став королем Людовиком XII, заявил о своих правах на Миланское герцогство, как наследник Валентины Висконти, жены брата Карла VI. Во время быстрого завоевания Милана Генуя выступила за короля Франции, а во время ответного наступления Людовика Сфорца Жан Гримальди успешно набрал войска для усиления гарнизона города – что позволило ему дождаться победоносного возвращения Людовика XII в Италию и конца войны в результате пленения Людовика Сфорца. Затем Жан был назначен советником и коммергером Людовика XII, и от него он тоже получил подтверждение прав на Монако. В 1501 году Жан Гримальди на своих галерах участвовал в новой неаполитанской экспедиции, а в 1503 году – Его можно было увидеть при дворе короля Франции в Лионе. Вкус к искусству побудил Жана Гримальди восстановить и украсить замок Монако. В то же время он расширил ментону и превратил ее в роскошное место для жизни. Он привлекал к себе художников. У него, в частности, работал знаменитый Людовик Бриа из Ниццы. Жан II Гримальди был женат на Антуанетте Савойской, незаконно рожденной дочери герцога Савой Филиппа II. Характером он обладал вспыльчивым и не всегда умел владеть своими страстями. На него часто жаловались. В частности, он конфликтовал с Марселем, и там даже пришлось прибегать к иностранным арбитрам. Он говорил, я независим ни от Франции, ни от Генуи, ни от Испании, и я буду другом того, кто захочет быть моим другом. В ночь с 10 на 11 октября 1505 года Жан II Гримальди скончался. И это была насильственная смерть. Его убил собственный брат Люсьен, Лучана, Гримальди. Эта история выглядит правдоподобной, учитывая характер обоих братьев. Один был безмерно увлечен и готов к любому насилию, а другой в последующих действиях своей жизни постоянно проявлял себя умеренным, кротким, гуманным человеком, полным самообладания. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Сейчас трудно узнать правду о причинах этой мрачной драмы, произошедшей в Ментоне. То ли это нетерпение и жадность к власти толкнули Люсьена на преступление, то ли мы должны принять оправдание, которое привел он сам. Якобы между двумя братьями возникла ссора из-за переговоров, предпринятых Жаном по поводу передачи Монако венецианцам. Эта уступка была бы сделана в ущерб его братьям, поскольку у самого Жана была только одна дочь. Охваченный гневом, Жан якобы первым вытащил кинжал, а Люсьен лишь защищался.